Глава 5. Предсвадебные приготовления. Меня никто не задерживал. И я вышла из кабинета, переводя дух и ощущая, как отпускает внутреннее напряжение. Ускорив шаг, устремилась к выходу и не рассчитала скорость, с которой улепётывала от своих новых знакомцев. Поэтому перед лифтом столкнулась с входящим в холл мужчиной, больно столкнувшись об него с альбомом и при этом уронив папку с документами. Ой, вскрикнула и почувствовала, что в последний момент меня удержали от падения. Простите, извинилась и подняла глаза, потирая лоб. Передо мной стоял Ярослав Давыдов. Так-так, Надежда, уточняя, спросил он. От кого вы так убегаете, словно за вами гонится стая голодных волков? Вас чем-то напугал Карпов? Улыбка у Давыдова была очень красивой, открытой. Плюс приятный ненавязчивый аромат парфюма мужчины с древесными нотками сразу меня окутал. Странно, но с появлением этого мужчины нервное напряжение ушло, и я расслабилась. «Нет, все в порядке. Встреча завершилась вполне хорошо. Мы разошлись довольны друг другом», – сказала и вспомнила свой прокол с досадой. Крепкая хватка рук Давыдова приятным давлением ощущалась в районе талии. Отстраняться не хотелось. Мужчина чем-то притягивал. Находясь вблизи, можно было рассмотреть черты его лица, и мне всё в нём нравилось. Как говорится, мой типаж: брюнет с серыми глазами и спортивной фигурой. Под моими руками, которые оказались у него на груди, обтянутой футболкой поло, ощущались крепкие мышцы. У вас красивые глаза, вы знаете, отвесил комплимент Ярослав, немного смутив меня внимательным разглядыванием моего лица при этом. В следующий момент он выпустил меня из поддерживающих объятий и присел собрать разлетевшиеся документы. Обычные, пожало плечами. Не так уж часто меня баловали комплиментами. Ваши мне тоже нравятся, ляпнула и смутилась ещё больше, ощущая себя как девочка-подросток, которая ещё не доступна искусству флирта. То есть они красивые, серые Мужчина посмотрел на меня снизу вверх и рассмеялся. Я понял вас. От собственного косноязычия у меня даже уши покраснели. Это же нужно было так опозориться. Ярослав поднялся с пола и протянул собранные документы. Вы звонили Полине? Что она вам ответила? Вежливо поинтересовался он. Да, такая забавная история приключилась. Оказывается, Полина Сергеевна Не успела я договорить, как у Давыдова зазвонил телефон. Он быстро вытянул его из кармана и, перебив меня, пояснил. «Извините, очень важный звонок». Он отошел от меня в сторону и заговорил со звонившим по-английски. А я по-английски решила быстренько уйти и, махнув рукой на прощание, пошла в сторону лифта. Остановившись у дверей, нажала кнопку вызова, а тем временем сама наблюдала за Ярославом Александровичем. Привет, Джулия. Я рад, что ты перезвонила. Я забронировал тебе билет на 10-е. Детка, 10-е, если ты не знаешь, это завтра. Ему что-то отвечали. Лицо до выдава выражало раздражение, но голос оставался мягким, просящим. Через 2 дня у нас свадьба, если ты забыла. Милая, твоё присутствие обязательно. Мы же всё 100 раз обсуждали. Под конец разговора он довольно улыбнулся своей фирменной улыбочкой. Да, милая, и я тебя люблю. До встречи. Целую. Лифт бесшумно подъехал и раскрыл створки двери, запуская меня внутрь, и автоматически закрыл их, тем самым отсекая меня от диалога Давыдова с Джулией. Пока спускалась в лифте, постоянно прокручивала в голове разговор Давыдова с американкой. Судя по лингвистическим особенностям английского языка, его пассия именно из Америки. Вот эта любовь Так уговаривать мужчина может только ту девушку, которая действительно испытывает сильные чувства. Мне почему-то стало от этого грустно. В моей взрослой жизни мне не посчастливилось встретить такого мужчину. Я состояла в отношениях с австралийцем и сейчас, но Грег даже ни разу не позвонил мне за то время, что я находилась на родине. У нас была типичная пара для дружеского секса, причём по расписанию: вторник, четверг и суббота. И платили в ресторане за ужин мы вдвоем. И домой друг к другу заходили редко. Встречались у друзей, ездили к океану позаниматься серфингом, посещали выставки, театр, а потом ехали в мотель. И секс был каким-то техническим, без души. Точно говорят, для здоровья. Минет для лучшей потенции, смена пары поз, на спине, сзади или сбоку, вот и все разнообразие. Без перчинки, без задоринки. Но дело даже не в позах, а в отношениях по инерции. Познакомились мы с Грегом у моего босса на дне рождения, который тот решил отпраздновать, ловя волну на одном из лучших пляжей для сёрфингистов, Curl Curl Beach, где из-за отмелей формируются уникальные закручивающиеся волны высотой в несколько метров. Выросла-то я на море, и мы с моими школьными друзьями профессионально занимались и дайвингом, и кайтсёрфингом. После переезда в Австралию, а ее без преувеличения можно назвать меккой серферов, я тоже пристрастилась к этому спорту. Грег оказался среди приглашенных. Они с боссом дружили с колледжа. Сошлись мы на почве спорта, плюс общие друзья, общие места тусовки. Грег предложил встречаться. Я не отказалась. И наше общение длилось вот уже как полгода. Телефонный звонок отвлёк меня от размышлений. Звонила Агата, второй администратор, моя сменщица, узнать, как прошла встреча с адвокатом и дозвонилась ли я Полине Сергеевне. Разговор увлёк, и я совсем позабыла и о Греге, и о Давыдове с Джулией. 4 дня пролетели в организационных заботах и встречах. Как и говорил господин Давыдов старший, нас проверили. Тот, кого он назвал безоном, на самом деле в миру оказался Данила Егоровичем ровно через сутки после встречи с Александром Андреевичем ко мне в ресторан зашёл глава службы безопасности компании Давыдовых. Мужчина того же возраста, что и хозяин. По выправке бывший военный или полицейский, да и тонкий шрам на лице, прочертивший белёсую линию через правое веко почти без ресниц, и высокую скулу, говорил в пользу боевого прошлого. Тщательно выбритое от чёрной щетины лицо отсвечивало синевой. Он был массивным и высоким, но движения у такого великана получались неожиданно плавными. Бизон прозвище ему подходило. Мужчина коротко представился и предложил войти в кабинет. Я ожидала, что он начнёт меня расспрашивать о моих подчинённых, потребует позвать персонал для индивидуальной беседы, но получилось всё совершенно наоборот. Данила Егорович положил перед собой на стол папку, теснённую корпоративным знаком Давыдовых. Раскрыл её и достал лист. Как выяснилось через минуту, это был список фамилий официантов, которые допускались к обслуживанию свадьбы Ярослава Александровича. А откуда, растерянно посмотрела в карие глаза, которые смотрели в упор, не моргая. Мужчина имел подавляющую ауру и никак не скрывал этого за дружелюбием или дежурной улыбкой. Если вот такого окажешься на пути, сметёт и не заметит, это чётко осознавалось. А как это? Моё удивление было не поддельным. Я невообразимо помахала в воздухе рукой, посмотрела на список, словно он мог дать объяснение, и уставилась на мужчину. "Секрет фирмы?" неожиданно подмигнул мне Безон здоровым глазом. "Мне зарплату платят не просто так". Он улыбнулся краешками губ и снова принял суровый вид. Завтра в 3 соберите весь персонал по списку, который на сегодняшней смене. Я проведу инструктаж по правилам поведения и мерам безопасности. Познакомлю со своими сотрудниками, которые будут задействованы в охране. Каждый наёмный работник должен выполнять свои обязанности в строго ограниченном квадрате, закреплённом за ним. Гостей ожидается больше 500, и всё должно пройти на высшем уровне. Хорошо, понятливо, согласилась и уточнила. А вы не назвали три фамилии. Он посмотрел на меня как на недалёкую и коротко отрывисто бросил: "Ненадёжные. У одного брат в тюрьме, второй травкой балуются, третья, бля". Он не договорил бранное слово и исправился. "Неразборчиво в связях. Недавно лечила сравнимую болезнь в кожно-венерологическом диспансере". "О, вы даже такое знаете? Честное слово, так впечатлить меня своим профессионализмом ещё никому не удавалось". Я уважительно посмотрела на мужчину. «Времени маловато», – доверительно поделился Бизон хмуря лоб. «А так бы список еще уменьшился. Из всех первично поданных заявок только треть официантов будет допущена к работе. Кстати, он переложил документы и с кармашка папки достал приглашение на свадьбу. Вам просили передать, что вас приглашают и отказа не примут. Полина Сергеевна настаивает, чтобы вы были среди гостей». Я потянулась за приглашением, оформленным в технике скраббукинга – с теснением, кружевом и штампами, не иначе как Полина Сергеевна задумка. Ярослав и Джулия приглашали на бракосочетание к 11:00 утра на выездную церемонию по адресу проживания Давыдовых. Как я поняла по названию знаменитого в наших краях элитного посёлка для состоятельных семей со скромным названием Таранова. Чего уж сразу не назвать-то землёю обетованной или райскими кущами? Я приду, как гостья. Покладисто согласилась и уточнила организационный вопрос. «Скажите, а пропуск на въезд вы нам выдадите?» «Да, конечно. У каждого будет чипированный пропуск, по которому возможно отследить перемещение субъекта по территории», подтвердил Бизон и потянулся к внутреннему карману. На свет он извлек небольшой пластиковый прямоугольник. «А если кто-то потеряет?» недоверчиво рассматривала в чужих руках пропуск. «Потеряет и голову!» хлопнул мужчина папкой, закрывая ее. От неожиданности я подскочила на стуле, не хуже мячика, который пнули. Вы испугались? Он правильно считал мои эмоции. Вам нечего бояться, Надежда Владимировна. Что ж, время дорого. Буду направлять к вам официантов по списку, группами или по одиночке? Поднялась я с кресла и направилась в зал. Пятёрками, ответил он и без спросу пересел в моё офисное кресло. Я только фыркнула на такую наглость, прикрывая за собой дверь. Сноска. Кайтсёрфинг или кайтбординг от английского kite воздушный змей и board доска. Бординг катание на доске, или кайтинг, сайкинг вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем, кайтом, удерживаемым и управляемым спортсменом.